Его племенной характер. Рядом с влиянием природы страны на народное хозяйство Великороссии замечаем следы её могущественного действия на племенной характер Великороссии. Великороссия XIII-XV веков со своими лесами, топями и болотами на каждом шагу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 в мелких затруднениях и опасностях, привычку к терпеливой борьбе с невзгодами и лишениями. В Европе нет народа менее избалованного и притязательного, привычного меньше ждать от природы и судьбы, и более выносливо. Притом, по самому свойству края, каждый угол его, каждая местность задавали поселенцу трудную хозяйственную загадку. Где бы здесь ни основался поселенец, ему прежде всего нужно было изучить свое место, все его условия, чтобы высмотреть угодье, разработка которого могла бы быть наиболее прибыльна. Отсюда эта удивительная наблюдательность, какая открывается в народных великорусских приметах.